Дружба с последним оказала немалое влияние на молодого Ницше. Первое произведение «Рождение трагедии из духа музыки», вызвавшее резкие возражения со стороны академической филологии, уже содержит в себе ряд основополагающих для творчества мыслителя идей, хотя в главном он следует за Шопенгауэром. Эта работа до сих пор сохранила Известное значение, поскольку проведенное Ницше противопоставление Дионисийского и аполлоновского начала в искусстве с тех пор не раз воспроизводилось в европейской философии. Не менее важным для будущих воззрений Ницше было противопоставление Диониса и Сократа, античного и христианского миросозерцаний, воли и рассудка жизни и культуры. Деление на три периода все же условно. Уже в первой работе содержатся многие идеи позднейших произведений Ницше. Преклонение перед греческой архаикой, духовный аристократизм, переходящий в откровенную проповедь сверхчеловека, учение о жизни как иррациональном становлении, порыве воли — таковы общие черты его учения во все периоды но и постепенные изменения в круге идеи Ницше не вызывает сомнений. К концу 70-х годов он отходит и от Шопенгаура, и от Вагнера. Пессимизм Шопенгаура оценивается им как декаденство, соединение германского национализма и романтизированного христианства, Парсифаль Вагнера, он видит лицемерие. Отход от традиций немецкого романтизма, интерес К естествознанию, характерный для второго периода творчества Ницше. Начиная с работы «Человеческое, слишком человеческое» 1878 год, он ведет критику оснований западноевропейской культуры. В таких работах, как странники его тень, утренняя заря, веселая наука, он сводит счеты с кумирами XIX века, пытается установить психологические корни моральных ценностей. В связи с этими исследованиями появляется центральное понятие его доктрины «воля к власти». В августе 1881 года во внутреннем мире Ницше происходит резкая перемена. Трудно сказать, что за откровение его посетило. Известно только, что с этого времени учение учении Ницше соединяется идеи о «воле к власти» Вечном возвращении и сверхчеловеке. Начинается разработка собственного философского учения. С 1883 по 1884 год он пишет, так говорил Заратустра. В 1886 году выходит работа «По ту сторону добра и зла». В 1887 году «Генеалогия морали». Ницше начинает подготовку фундаментального труда, который должен был бы вместить в себя всю его философию. Позднее подготовительные наброски такого труда под названием «Воля к власти» были изданы сестрой Ницше Элизабет Ферстер Ницше. Долгое время эта книга считалась главным его сочинением, но на деле представляла собой Тенденциозную фальсификацию. Разрозненные записи Ницше были скомпонованы так, чтобы Ницше мог выглядеть идеологом германского национализма, а впоследствии опять-таки не без помощи сестры и германского нацизма. Необходимо было основательно исказить его учение, чтобы сделать из него предтечу нацизма. В действительности такого труда, как воля к власти, никогда не существовало. В 1888 году у него сложился следующий план книги «Переоценка всех ценностей». Книга первая «Антихристианин. Опыт критики христианства». Книга вторая «Вольный дух. Критика философии как книги листического движения». Книга третья И моралист Критика невежества самого фатального рода повседневной морали. Книга четвертая. Дионис. Философия вечного возвращения». Таким образом, антихристианин является первой и единственной законченной частью главного труда Ницше.